Глава 10 Дарей. Как донести до своей новоиспечённой волчицы то, что я не в состоянии контролировать своё желание к ней, я не знал, поэтому просто решил дать ей время побыть одной. Ситуация с нами конечно, и меня огорчила, но не так, как обвинение любимой в том, что я это сделал якобы намеренно. Конечно, я почувствовал приближение волчонка, но просто уже был не в силах остановиться и оторваться от прекрасного и желанного тела Ани, надеясь на то, что Най поймёт и просто оставит нас в покое, но всё, как всегда, пошло не по плану. Ощущение чего-то нехорошего настигло меня тогда, когда я перестал ощущать запах Ани, словно она волшебным образом испарилась. Долгое время метался по лесу в надежде уловить знакомый аромат ванили, но всё было тщетно. Девушки в лесу больше не было, и по отсутствию запаха довольно давно. Поняв, что это очередные происки духов и озера, со всех лап помчался к Саяре, не желая верить тому, что эта женщина всё же поступила так со мной. «Где она?» — обращаясь на ходу, рявкнул, чуть ли не сбив с ног растерянную провидицу. «Прошу, успокойся!» начала Саяра, но её спокойный и нежный голос вряд ли был способен сейчас утихомирить моё состояние. "Где она?" рявкнул и прижал провидицу к холодной стене пещеры за плечи, из последних сил сдерживая себя и своего зверя в узде. Ей дали шанс выбрать тот путь, который Аня сочтёт для себя наиболее правильным и счастливым. Выдохнув, ответила провидица. А мне впервые показалось, что я не смогу сдержаться и растерзаю это до тошноты правильное создание. Я понимаю и чувствую твою боль, но только так ваша связь станет по-настоящему крепкой и единой. Она должна сама сделать этот выбор, а не под твоим натиском и давлением обстоятельств. Кто дал ей этот шанс? Кто решил, что так будет лучше? Кто, черт возьми, позволил вам совать свои носы в нашу сани жизнь? Она моя. Нос соединила озеро, сняв проклятие. «Разве это не доказывает то, что наша связь самая крепкая и сильная?» Мне хотелось крушить и громить всё вокруг. Всё тело болело, сердце рвалось на куски, а мой волк выл и скулил, оплакивая такую страшную потерю. «Прости, но мы должны были так поступить». Девушка мучилась в сомнениях, тосковала по друзьям и никогда бы не смогла до конца принять свою новую жизнь, даже несмотря на сильную любовь к тебе и твои собратья очень жестоки. Спасая одну жизнь, вы с лёгкостью разрушили другую». «Она вернётся, Дарей, я уверена. А если нет, то через некоторое время мы сможем сделать так, что все, и ты в том числе, забудете о том, что было это проклятие, и твоё воссоединение с истиной». Крикнула мне вслед провидица, когда я под злобное рычание своей души покинул её дом, вероятнее всего навсегда. Я знал, что Аня не вернётся. Так говорило моё сердце. Оно знало, что девушка не захочет по собственному желанию бросить всё и всех ради меня и жизни в какой-то глухой деревне. Обратился в волка и помчался прочь отстаив стаи вглубь леса, чтобы мои страдания никто не видел. Честно, даже не знал, захочу ли я вернуться домой». Страдания и боль оказались слишком сильными, и я не понимал, как Нейша смогла пережить потерю своего мужчины, как смогла встать на ноги и начать новую жизнь, увидев во мне замену своему самцу. В горле начало першить, когда я представил на месте Ани рядом с собой другую. Хотелось бросить все свои страхи и принципы и броситься на поиски Ани, чтобы хотя бы дать ей понять, что я реален, а не плод её воображения. Не знал, как именно она восприняла встречу с погибшими друзьями и помнила ли вообще, что с ней произошло. Знал одно — без неё я не жилец, и моя невероятно долгая жизнь мне ни к чему.